Глава 34. Париж осень 1940 года. После приезда в Париж, пока они тряслись в такси по дороге в американский госпиталь в Нью-Йорке, Коко постепенно оживала. Она не спала ночью, но перспектива встречи с Андре влила в нее новые силы. Она всегда чувствовала его отстраненность по отношению к тетушке Коко. Но теперь она о нем позаботится, покажет ему свою любовь. Она представила выражение лица Андре его улыбку, когда он ее увидит. В госпитале Коко устремилась вверх по лестнице. Луида Вафрелан плелся сзади. В просторном холле за столом администратора сидела женщина в белой форме медсестры. Она взяла очки и надела их, когда Коко направилась к ней. «Андре Палас», — пробормотала женщина, перевернув страницу и начав изучать список. «Никаких посещений, мадемуазель. Господин Палас на карантине. Если желаете, я могу вызвать медсестру из отделения». «Нет-нет», — отмахнулась от нее Коко. «Вы не поняли. Я его ближайшая родственница. Я должна его увидеть». «Какое отделение? Какой номер палаты?» Медсестра посмотрела на нее поверх очков. «Господин Палас находится в отделении фтизиатрии. Сожалею, но посетителей туда не пускают». Коко прищелкнула языком. «Скажите мне, где находится это отделение, мадам? Немедленно? Или я сейчас вызову директора госпиталя?» Губы женщины сжались в узкую полоску. Она нахмурилась и снова посмотрела на список. «Отделение находится этажом выше, но вам не позволят туда зайти». Она указала на противоположный конец холла. «Лифты там. Когда будете уходить, ориентируйтесь по указателям». Выразительно посмотрев на Коко, она сняла трубку телефона. Когда они вышли из лифта, их уже ждала медсестра в форменной одежде с белым фартуком и в белой шапочке с полями. Она скрестила руки на груди. Отделение в тезиатрии закрыто для посетителей, сказала она, обращаясь исключительно к Луи. Коко дотронулась до ее руки, и женщина повернулась к ней. Я Габриэль Шанель, сестра. Женщина тихо ахнула. Директор этого госпиталя Альдебер де Шамбрен, друг нашей семьи. По крайней мере, он отец ее адвоката. Это же должно что-то значить. Мой племянник Андре Палас, пациент этого госпиталя. Он бывший военнопленный. Я не видела его с того момента, когда он попал в плен. Теперь он здесь, и мне необходимо сейчас же его увидеть. Медсестра отступила назад. Немедленно добавила Коко, Я понимаю, мадемуазель. В ее французском слышался явный американский акцент. Коко увидела искорку сочувствия в ее больших голубых глазах, смотревших на нее из-под длинной каштановой челки. У вашего племянника туберкулез. Как вы, вероятно, знаете, это очень заразное заболевание. Именно поэтому посетители в отделение не пускают. Причувствуя свое поражение, Коко прижала руку к горлу. «Я должна увидеть племянника. Позвольте мне заглянуть к нему хотя бы на минуту. Как он себя чувствует, сестра?» Ее взгляд упал на карточку на форме женщины. «Сестра Эмбер. Он ест?» Внезапно у нее перехватило дыхание. Луи положил руку ей на плечо. Где врач? Я должна поговорить с врачом Андре. Выражение лица сестры Эмбер смягчилось. Я сожалею, пробормотала она, беря куку под руку и подводя ее к одному из кресел, стоявших вдоль стены. Луи, шедший следом, сел рядом. Куко с трудом понимала, что медсестра разговаривает с ней словно с ребенком, но у нее не осталось энергии, чтобы возражать. «Пожалуйста, подождите здесь, мадмуазель Шанель». Сестра Эмбор говорила очень мягко. «Я найду лечащего врача господина Паласа, и он с вами поговорит». Куко впилась глазами в спину медсестры. Возле закрытой двери та достала из кармана большой латунный ключ, отперла дверь и прошла дальше в коридор, закрыв дверь за собой. Щёлкнул замок. Коко смотрела прямо перед собой. На нижнем этаже раздался звонок лифта, и она моргнула. Бессонная ночь брала свое. Коко выпрямилась, услышав, как открывают замок двери. Оглядевшись, она увидела, что Луи ушел. Должно быть, она все-таки заснула. Коко пригладила волосы, расправила юбку. К ней подошли сестра Эмбер и молодой человек в накрахмаленном белом халате. У него было тонкое лицо с высоким лбом и выступающими сколами. Медсестра отступила в сторону, пропуская врача вперед. Когда Коко подняла глаза, Ей вдруг стало холодно. Врач не улыбался. Веки у него были покрасневшие и припухшие. Она потёрла руки выше локтей, пытаясь унять дрожь. «Мадемуазель Шанель?» Врач протянул ей руку, она её пожала и не отпустила. «Я доктор Реймонд Вуд, лечащий врач вашего племянника Андре Паласа. «Да, конечно. Благодарю вас. Как он, доктор?» Вот сел в кресло, освобожденное Луи, одновременно высвободив руку из пальцев Коко. «Ваш племянник очень болен, мадмуазель. Он только что прибыл. Представьте, что ему пришлось вынести, пока он боролся с этой болезнью в лагере для военнопленных. Мы делаем для него все возможное». На мгновение отчаяния лишило ее дара речи. Коко опустила голову и зарыдала, уткнувшись лицом в ладони. Врач сжал ее руку. Прикосновение было уверенным и обнадеживающим. Он как будто хотел сказать, что ее мальчик получит наилучший уход. И все же она воскликнула сквозь слезы. Прошу вас. Позвольте мне увидеть Андре всего лишь на одну минуту. Кто-то коснулся ее плеча с другой стороны. Коко обернулась и увидела Луи, державшего чашку кофе. Он черный, как вы любите, Коко. Она покачала головой, смахивая слезы со щек. Где-то в коридоре в тишине тикали часы. Сидевший рядом с Коко-врач тяжело вздохнул и встал. Сестра, сказал он, принесите маску. Куку -ку подняла голову. Медсестра скрылась за тяжелой дверью отделения. В этот раз она не услышала, как щелкнул замок. Всего лишь на минуту, мадемуазель Шанель, напомнил врач. Она кивнула еще до того, как он закончил фразу. Я не могу впустить вас в палату пациента, вы же понимаете. Мы поддерживаем в палатах специальный уровень температуры и влажности. К тому же существует возможность заразиться. Похлопав ее по руке, пока она поднималась на ноги, вот добавил. Вы сможете увидеть его через окно в двери. О, да, о, благодарю вас, доктор, спасибо. Как она любила американцев. Она всегда любила Америку. Он сейчас спит. Ваш племянник пока не понимает, где он находится. Врач повернулся к Луи. Вам, месье, придется подождать здесь. Да, разумеется, ответил тот. Коко и Вуту вместе пошли к тяжелой двери, отделявшей ее от Андре. Вы должны подготовиться к этому, мадемуазель, предупредил врач, когда они вошли в длинный коридор. Стены были выкрашены серой краской, полы выложены черной и белой плиткой. Лампы под потолком давали неяркий свет. Пока они шли по коридору почти до самого его конца, они прошли мимо ряда стальных дверей слева, также выкрашенных в серый цвет и сливавшихся со стенами. В каждой двери было окошко на уровне глаз, закрытое стальной сеткой. «Вашему племяннику пришлось очень тяжело». Доктор Вуд остановился возле одной из дверей. Коко уставилась на нее. «Он поправится?» «На это нужно время. С Божьей помощью мы сделаем все, чтобы он выкарабкался». Коко медленно подошла к окошку, встала на цыпочки и посмотрела через стекло на Андрея. Палата была крохотная. Не больше ее гардеробной в отеле Риц. В противоположном конце комнаты было окно на улицу. Рядом с кроватью Андре стоял блестящий стальной цилиндр. Какой-то аппарат высотой примерно в половину человеческого роста. На столе, возле узкой кровати, стоял таз, и лежали сложенные полотенца. Как и предупреждал врач, Андре спал. Он лежал на спине, одетый в светло-голубую рубаху. Белое одеяло, подоткнутое со всех сторон, закрывало его до груди. Даже с такого расстояния лицо сына выглядело изможденным и бледным. Коко смотрела, как поднимается и опускается его грудь. Да, он был жив. Ему спокойно, сказал доктор Вуд. Коко вцепилась в край окна и не отводила глаз от Андре. Зажмурившись, она обратилась с молитвой к Господу, изо всех сил стараясь услышать дыхание сына. Врач дотронулся до ее руки, и она услышала его голос. «Нам пора идти». Ее пальцы разжались, Коко отпустила оконную раму и медленно отошла назад. Подняв голову, она посмотрела на врача. «Как долго он здесь пробудет?» Если все пойдет хорошо, то несколько месяцев. Но когда мы его выпишем, ему потребуется отдых в изолированной среде. Возможно, в санатории. О, Куку -ку прижала руку к сердцу. Так долго? Мы должны идти, повторил Вуд, беря ее за локоть. Понимаю, это непросто. Мы можем только ждать. Я могу прийти снова? Да. «Спросите меня». Она вцепилась в сумочку. «Вы скажете ему, что я приходила?» «Скажите ему, что тётя Коко любит его». Врач наконец улыбнулся. «Да, мадмуазель, это самое лучшее лекарство».